ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ГЕЛИОС! Скриг Дашки сопровождался вспышкой в освобожденных чар, совершенно не затронувший нас, но как-то дезориентировавших все пребывающих и пребывающих монстров. После удара болидов наше сражение шло уже минут двадцать, а армейцы все никак не могли затянуть дыру, прорванную в их рядах бойкой четвероногой креветкой. Каменные создания словно лавина хлынули в образовавшуюся брешь, и мы как-то, так получилось, были единственной боевой рукой, оказавшейся на острие атаки. Не то чтобы другие студенты, наложив в штаны в страхе, разбежались, все было куда хуже. Этот прорыв оказался далеко не единичным, да к тому же очень многие на нашем участке так или иначе пострадали при падении стены. Одни только цифры в 12 убитых и более 50 раненых, ставших жертвами бетонной картечи, пугали. Причем были еще пострадавшие как от просто свалившихся на голову обломков, так и от мелких осколков, разлетевшихся прямо от выбитой финальным ударом титана стены. Словно ураган, настоящая торнадо из лезвий, Юсупова ворвалась в толпу ошеломленных чудовищ, каждым взмахом своей сабли рассекая двух, а то и трех каменных монстров в то время как вихри из острейших ледяных градин буквально стесывали других каменных существ. Собственно, глядя на Анжелину, я предельно ясно осознал, почему старшие божовы, посовещавшись, решили не учить меня чародейскому искусству клинкового боя и даже не рекомендовали таскать с собой меч. У меня просто-напросто нет к этому таланта. А в быстрые результаты, завязанные на упорном труде, не верили ни Марфа, ни Демьян. Не клановый мастер-мечник Поликарп. А вот рукопашным боем меня перед нападением монстра и дуэлью загружали все больше и больше. Хотя ничего и не говорили. Смею надеяться, что во мне все же что-то разглядели, а не тупо. Отрабатывали базовую клановую программу воспитания молодых чародеев. Ну а еще была Мисахика. Много Мисахики. Причем прошло несколько дней с момента вступления новых божовых в мой клан, а мою изуродованную версию вспышки зеленой вишни осваивали уже взрослые чародеи зеленоглазых. Оказалось, что в отличие от оригинала, созданного много веков назад золотой волчицей Катико, эти чары были не только более разрушительными, но и завязанными в первую очередь на эго, что переводило их из разряда элитных умений избранных чародеев в общедоступные, можно сказать, фишку нашей маленькой эпокатастимы. И тем не менее, сейчас я также без устали размахивал мечом. Пусть как кочергой, не так эффективно, как Юсупова саблей. Но все равно, от этого было куда больше пользы, чем от нападения на каменюки с кулаками. А вообще, я никак не мог отделаться от ощущения, что в руках у меня не меч, а старый верный кистень. Даже появилась мысль поговорить, если переживу сегодняшний день с нашим клановым кудесником. Может быть, он как-то сможет воссоздать для меня любимое оружие, пусть не такое элегантное, как клинок, но, судя по всему, я был с ним хорош. Уклоняясь от промелькнувшей клешни, я крутанулся, приседая, выпуская яростный протуберанец зелёного огня, кнутом хлыстнувший окруживших монстров, испепеляя мелких и обжигая до визга более крупных. В следующее же мгновение я ткнул мечом прямиком в грудь прыгнувшего на меня чудовище и с рыком перебросил его через себя, вырвав из тела оружие и на движении Рубанов им по подскочившему каменному медведю. Во всяком случае, именно так он и выглядел. И это чуть не стоило мне оружия. Пусть зверушку с плана земли и располовинила до середины туши. Умирать она отказалась и рванулась назад. А за ней потянуло и мой внезапно застрявший клинок, чья рукоять едва не вырвалась из моих пальцев. «Мисахика!» — взревел я, складывая противоположной рукой печати и ударяя правой раскрытой ладонью по ближайшему монстру. Тварь буквально разорвала, но брызги раскаленной лавы только обожгли край взметнувшегося плаща, и в следующий момент язык зеленого пламени слезал окружающих меня монстров. Пушечный выстрел позволил, снеся плечом преграждающие мне путь чудовище, глубже проникнуть в толпу тварей. Взмахнув мечом, я располовинил нечто высокое, похожее на человека, и тут же сложил свои старые, немодифицированные печати щита. Полыхнул и взорвался зеленый купол, моментально оглушив меня визгом кучи монстров, забрызганных зеленым пламенем. А в следующее мгновение я колол и рубил, пока не увидел, как некая тварь нацелилась на спину метавшейся среди толпы чудищ Дашки. Громыхнуло несколько взрывов алого ефимовского пламени, а затем неудержимая струя его же потоком огня хлынула между мной и Светловой. Я понял, что девушка просто не видит угрозы. В прошлый раз во время боя с хрикорылами в похожем положении оказалась Нина. И опять же, я, не задумываясь, метнул меч. Вот только эффект был другим. Мелькнул белый диск вращающегося лезвия и со смачным чваком спорол бок похожего на длинноногую крокодилу создания. Земляное чудище пронзительно взвизгнуло, привлекая внимание светловой, которая в следующее мгновение просто исчезла, чтобы возникнуть уже на спине кричащего от боли монстра. Отбиваясь руками и ногами от наседающих тварей, я все же периферийным зрением увидел, как Дашка впечатала в условленный затылок чудовище, появившийся на ее ладони белый шарик. Эффект был похож на мою мисахику, которой я в тот же момент одарил нечто похожее на собаку, попытавшуюся вцепиться мне в горло. Но если моего противника просто разорвало, то мелкая сфера света, соприкоснувшись с каменной кожей, Сверкнула ослепительной вспышкой, и верхняя часть монстра осыпалась кучей искр. Круша кулаками тянувшиеся ко мне клешни, конечности и пасти, щелкающие возле моего лица, я вновь полыхнул зеленым огнем, уничтожая назойливых монстров. И тут же рядом прошла красная волна пламени, после которой в образовавшуюся брешь ворвались дымные куклы Борислава. Сразу же стало полегче, потому как мой приятель, а соответственно и его куклы, Был все же хорошим бойцом. Пусть эго для ближнего боя у Николича и не приспособлено, но в тренировочных поединках без использования внутренней живицы ленивый серп в значительной степени превосходил меня и держался на равных с Никитой Громовым. Техника у Борислава была великолепная. Боевым искусством его обучали с раннего детства, так что ничего удивительного в том, что в спаррингах без эго, как бы ни старался, я все время оказывался в проигравших. «Надо ли говорить, что все остальные в нашей руке также разносили меня в пух и прах, потому как я обучался клановому стилю всего месяц, а остальные практиковались всю сознательную жизнь?» «Но вот стоило снять ограничители, которые мы носили для этих тренировок, и картина кардинально менялась. Эго Бажовых идеально подходило для боя, и соперничать со мной в нашей маленькой компании могла разве что Светлова, да иногда посещавшие наши занятия Уткина с Громовым. Нина Ефимова, хоть и способна была вломить по первое число, склонялась больше к пути печатника, нежели эгоиста. А вот Борислав с Машкой оставались в аутсайдерах, потому как клановый стиль девушки, как и ее эго, был завязан на чаровничьи проклятия и исцеление, а куклы Николича оказались слишком хрупкими и плохо переносили контакт с чужим эго. В бою с мелкими, но многочисленными чудовищами бесстрашные дымные клоны Борислава, хоть и были не так эффективны, как настоящие люди, но все же оказались необычайно полезны. В отличие от нас, они не боялись рисковать, а потому при необходимости бились до самого конца, пока не развеивались вследствие многочисленных повреждений. Именно их вовремя подошедшая помощь дала мне небольшую передышку, тогда-то я, собственно, и увидел тварь, вырвавшуюся из общей массы и устремившуюся к фабричному корпусу, в котором прятались Борислав и Маша. И не какую-то там мелочь, на которую можно было бы и забить, а так называемую трансформу. Существо, притворявшееся мелким и безобидным, но в момент реальной атаки резко накрывавшее общую массу. Эдакий крабик размером с колено, шустро перебирая ножками, бежал прямиком к зданию, на втором этаже которого засела наша группа поддержки. Вот только он словно оставлял за собой шлейф, ускоряясь и прямо на глазах превращаясь в жуткую каменную скалопендру. Впрочем, монстр еще не развернулся полностью, когда я выстрелил с собой в него. Напитанные до белизны живицей метательные ножи в моих руках со звоном разрушились, вгрызаясь в каменную плоть и едва не повредив мне кисти. Однако было не до того. Пытаясь удержаться одной рукой на верещащей, пытавшейся стряхнуть меня твари, в другой я мучительно медленно формировал мисохику. Хлопнув ладонью с зеленым огненным цветком по спине трансформы, я, не дожидаясь результата, оттолкнулся от монстра и прыгнул в сторону. Скорость была приличной, и, приземлившись, я не устоял на ногах, покатившись по утоптанному снегу, но, выправившись, выбрал момент и, оттолкнувшись рукой от ледяного наста, принял такие вертикальное положение. Только чтобы увидеть, как взорвалась высоко поднявшаяся на десятках задних лапок скалопендра. Лопнула со вспышкой зелёного пламени, словно защемлённый под давлением воды пожарный рукав. И именно в этот момент армейцы взяли-таки ситуацию под контроль, перекинув сюда усиленную группу тяжей. Огромный десантный вездеезд с кучей дымовых и паровых труб, а также с массивными прицепами-вагонами таранил и давил поток монстров. Он, вывернув из-за построек, сходу врезался в самую толпу чудовищ, кузовом блокируя прорыв. Один из вагонов раскрылся, и через люки из его чрева посыпались новые бойцы в армейской форме. В том числе и закованные в латы тяжи, тут же открывшие стрельбу по наседающей орде каменных тварей, одновременно с этим грузно спускаясь с боковых аппарелей. Взревев сигнальным гудком вездеезд с рычанием двигателей и свистом сбрасываемых излишков давления пара, набирая скорость, промчался к следующей точке прорыва, волоча за собой нанизанные на расположенные спереди шипы и намотавшиеся на колеса трупы раздавленных монстров. Впрочем, как не интересно было бы посмотреть на очередное военно-техническое чудо, созданное сумрачным московским гением, а бой продолжался. Зевать и хлопать глазами было банально некогда. Подкреплению всё равно понадобится какое-то время, чтобы восстановить целостность армейского оцепления. А вот разобраться с уже прорвавшимися гавриками – целиком и полностью наша задача. «Да Машку за ляжку!» В сердцах воскликнул я. «Не надо меня заляжку!" откликнулось сердце Зарова и на секунду отвлеклась, чтобы добить ножом небольшого монстра, лишившегося нижней части тела, но всё ещё пытавшегося куда-то ползти. «Что случилось-то?» «Вот!» — расстроенно произнёс я, показывая мой только что подобранный меч, или точнее то, во что он превратился. Битва с прорвавшимися тварями наконец-то закончилась, и сейчас армейцы вновь сдерживали натиск свиты, основательно покоцанного титана. Гигантский монстр стенал, лишившись после атаки метеоритами первой задней лапы и явно повредив остальные, но умирать пока что не собирался. Мы же отдыхали, оставшихся недобитков сейчас отлавливали другие, не принимавшие участие в обороне пятерки, а нам приказано было ждать и восстанавливать силы. И именно тогда я вспомнил о своем оружии, найти которое в хаосе каменеющей мертвой плоти, земляных монстров и потоков остывающей лавы, служившей им то ли кровью, то ли наполнителем. К сожалению, меч, незащищенный подпиткой моей живицы, был безвозвратно испорчен. Застрявшее в теле убитого Дашкой чудовище, лезвие раскалилось и изогнулось винтом в то время как на оставшейся холодной части пролегли тонкие трещины. «Дела», — покачала головой Маша, осматривая некогда хорошую вещь. «Вряд ли перековать получится», — прокомментировала подошедшая к нам Дарья, являвшаяся оружейником группы. «Сама структура металла по своему узорчатому типу напоминает Булат, но это, конечно, не он. Это что-то клановое. Ваше?» «Да, клинок вроде как старой бажовской работы», — кивнул я. «Ну, я так и подумала», — задумчиво произнесла Белоснежка. «В любом случае, я никогда не видела такой чёткой геометрической текстуры. Скорее всего, после обычной правки внутренняя структура будет разрушена. Плюс, видишь, трещины. Вижу. Они поверхностные, и я бы сказала, что потрескалось какое-то внешнее покрытие клинка». Что-то вроде нанесённого на него бесцветного лака. Однако я никогда не слышала, чтобы кто-либо лакировал само лезвие, а не какую-нибудь там рукоять. Это просто, ну, бессмысленно. Заточка, правка, да и просто удар, и всё это будет разрушать такой верхний слой. Но я сама недавно контролировала правку твоего меча, и у меня даже мысли не было, что сталь имеет какое-то внешнее покрытие. «Скорее всего, еще один клановый секрет». «Ну и что порекомендуешь делать?» — уныло спросил я. «Выбрасывать?» «Такие вещи не выбрасывают», — резко оборвала меня Дарья. «Я первое его подберу и отнесу в свой клан. Если там не раскроют секреты, он будет храниться как реликвия. Поправить его у нас точно не получится». «Я хотел сказать, что выбросить жаба душит». Закончил я, выслушав гневную отповедь Беловолосый. А в ножны он уже не залезет, не таскать же в руках. «Так а, припрячь где-нибудь», — предложила сердцезарова «А как закончится всё, вернёшься и заберёшь». «Дельная мысль», — согласилась Светлова. «Его в любом случае следует передать клановому кудеснику, если таковой у вас имеется». «Имеется», — кивнул я. «Спасибо, девочки». «Собственно, сказано, сделано». Предупредив Юсупова, что отойду на пару минут по делам, я быстро углубился в промышленную зону, пока не нашел небольшое здание бойлерной на территории какого-то фабричного цеха со стеной, частично пострадавшей от ударившего по ее кладке крупного бетонного обломка. Именно там я и припрятал покореженное оружие, засунув в щель между полом и полупустым контейнером для угля, которым топились сейчас холодные котлы, Неизвестно, как пойдет дальше сражение, но даже если эта подсобка окончательно рухнет, откопать меч будет не трудно. Именно исходя из этих предположений я предпочел небольшую постройку подвалом и помещением многоэтажных мануфактурных корпусов и общинных домов для рабочих, которые, если рухнут, гарантированно погребут захоронку под тоннами битого кирпича и бетон. Да и к тому же, когда сюда допустят хозяев предприятий. Пробираться в какую-то там бройлерку будет куда проще, нежели даже в бездействующий рабочий цех. Ведь как только всё устаканится и вернуться, разъярённые финансовыми потерями владельцы собственности, здесь непременно выставят охрану. Станки, инструмент, материалы и продукция, в отличие от людей, всё это никто не эвакуировал. Бери, не хочу. А потому стоит только разобраться с монстрами, как сюда хлынет целый поток мародёров и прочих охотников до чужого добра. И того, что плохо лежит. Так что можно будет обораться, доказывая, что вон там, вот в вашем подвале между ящиками с ценными товарами я, мол, спрятал свою клановую собственность. Тут же обнаружится, что и меча нет на месте, и что контейнеры с продукцией кто-то уже знатно перетряхнул. А то и вообще найдется пара свидетелей того, как беловолосый незнакомец тырил из цехов нечто ценное а относительно стоящего на отшибе полуразрушенного домика претензии вряд ли появятся не остатки же промороженного угля оттуда воровать вернувшись я обнаружил не только нашу группу но еще несколько рук из разных академий о чем то спорящих с нашими девочками включая юсупову а также привалившегося к крупному обломку стены борислава сладко позевывающего и лениво поглядывающего на развернувшиеся дебаты что за собрание спросил я с разбегу запрыгнув на железобетонную глыбу и присев на корточки на краю прямо над головой серба о вяло произнес борислав посмотрев вверх не пугай меня так спрятал ага так а что я пропустил прибегал вестовой от армейцев пожал плечами парень в некоторых районах полюса началось полномасштабное вооруженное восстание У бонтовщиков есть не только холодняк, но и самострелы и пружинники, а также боевые пулевики, в том числе и штуцерного типа. «Дела!» – я аж присвистнул. «И что?» «И ничего. Жандармерия и красоловы не справляются, так что в штабе решили перекинуть студентов в город для укрепления сил, правопорядка и подавления восставших», – ответил Борислав. А сюда уже выдвинулись мобилизированные отряды наемничьих ассоциаций. Хм, я нахмурился. Вообще, насколько я знал, по донесениям нашей Бажовой в оперативном штабе, во все операции с Титаном было задействовано порядка 75% находящихся в строю одаренных города. И это не только те, кто сейчас воевал на поле с самим Колоссом и его свитой, но и мы, и многочисленные отряды, сосредоточенные на других направлениях и патрулирующие за стеной». Во время такого кризиса в городе опасность представляет не только уже напавшие на полис армии чудовищ, но и те, кто может воспользоваться неразберихой и ударить в спину. В первую очередь, конечно, другие, привлеченные массовым использованием человеческой живицы духи и монстры, которые вследствие своей удаленности от того же Титана не были испуганы или перевозбуждены его присутствием. Они вполне могут собраться в еще одну стаю, атаковав стену где-нибудь в другом месте. И пусть сломать они ее не в состоянии, но, учитывая отсутствие сейчас защитного купола, вполне могут перебраться через нее или просто перелететь. А с другой стороны, есть наши любимые соседи. Вряд ли за неделю Казань или Киев успели бы собрать полноценный рейд, да еще и добраться до периметра Москвы, особенно учитывая, что перевозчики временно прекратили свое локомотивное сообщение с атакованным городом. Однако никто не застрахован от дружественного визита малой диверсионной группы. И вот только хорошего теракта где-нибудь рядом с Кремлем нам сейчас не хватает для полного счастья. Поэтому и задействованы такие огромные человеческие ресурсы одаренных. Остальные же это 15-процентный резерв ставки, который в любом случае будут придерживать до последнего, бросив его в бой только в самом крайнем случае а 10% приходится на разнообразных защитников очага и других чародеев и чаровников, которые будут защищать исключительно свои родовые гнезда и их обитателей. Есть, конечно, еще отставники, вроде той же Ольги Васильевны, но ими командовать никто не имеет права, и, скорее всего, у них имеются свои задачи на случай массовой эвакуации. Ну и крысоловы. Они хотя тоже вроде как чародеи, но на самом деле едва ли могут считаться таковыми. Это выпускники разнообразных маленьких колледжей, в том числе и частных. Неважно, с аспектом или стихией, клановые или гильдейские. Главное, что они обладают слабым ядром и, соответственно, очень маленькими запасами живицы. Хотя в этом вопросе опережают тех же кудесников. Но остаются чуть сильнее среднего школьного выпускника из учреждения при академии, сосредотачивая все свое мастерство на отработке двух-трех простых заклинаний. Да и то могут применить их очень ограниченное количество раз перед тем, как выдохнуться. А называют этих одаренных так, потому что именно их пятерки в мирное время выполняют порядка 80% рутинных заданий княжеского стола, связанных с внутригородскими запросами. Ну а заодно помогают, когда нужно городовым инжендармерии, как, например, сейчас. Надо сказать, что мы, первокурсники, в большинстве своем уже сильнее этих ребят. Так что логику в усилении их отрядов нашими боевыми руками я понимал. Но это совершенно не значило, что мне нравилась сама идея просто так лезть под пули. «А в чём сыр-бор?» – спросил я, кивнув на спорящих с нашими девушками студентов других академий. «Да вот!» – вновь зевнул Борислав. «Пристали, понимаешь. Ректоры что Морозовки, что Сахаровки с Титаном сражаются. А слушок прошёл, что у бояра нашего здесь нет. Он якобы в академии решил отсидеться. Вот и полезли в бутылку. А ничего, что бояру уже за сотню, а его коллегам от силы полтинник. Громко произнес я и усмехнулся. Как они нашего старикана в этом месиве себе представляют? И не в академии он свой белый халат протирает, а с самого начала безвылазно сидит в оперативном штабе. Говорил я так, чтобы спорщики меня услышали и добился таки своего. Все, в том числе и наши девчонки, дружно посмотрели в мою сторону. «А ты откуда знаешь?» Нагло вякнул высокий чернявый парень с незнакомой тамгой, нашитой на полевую форму, Морозовской академии. «А мне птичка напела!» В том же хамском тоне отбрил я мгновенно покрасневшего парня. «Да ты кто такой вообще? Ты знаешь, с кем...» Сильный удар под ребра, пришедшийся от другого стоявшего рядом Морозовца, оборвал этот словесный поток. «Заткнись, придурок!» — громко прошипел тот в ухо чернявому. «Это ж Бажов! Ты чё, газет не читаешь, что ли? Он же вообще отморозок, раскатает, сожжёт, отчекрыжет всё, что болтается, а потом ещё и в храмовое рабство сдаст». «Да, твою ж!» — ахнула какая-то девчонка из Сахаровки. «Зеленоглазая бестия!» «Ну да». Кризис кризисом, титан титаном, а в утренних газетах после дуэли прополоскать меня все же успели. Пусть славу кровавого мясника я и не заработал, но журналюги-барзаписцы сделали все, чтобы представить прошедший поединок с наименее выгодной для меня стороны. То, что я ни разу не позволил себя ударить и не вступал в ближний бой, конечно, не стали описывать как трусость, потому что на такую ложь уж точно никто бы не купился. Но все равно выставили наш бой как избиение жестокой зеленоглазой бестии и заведомо более слабого противника. А некоторые, что меня очень удивило, откровенно нападали на священнослужителей древа, обвиняя их чуть ли не в сговоре со мной, а также приводя как аргументацию для вызова не то, что озвучил жрец возле священного ясеня, а историю, явно ранее сочиненную Шаровым. А заодно напечатали несколько сокрушительных статей о жизни новых послушников в дальних монастырях и эскитах, приравнивая ее к полноценному рабству и обвиняя меня в том, что я обрек на это ни в чем не повинного человека. Телевидение, говорят, сделало куда более объективные репортажи, однако я их не видел в связи с отсутствием кинескопа у Ольги Васильевны, а также со всей этой кутерьмой с вторжением с плана Земли. Но даже там термин «зеленоглазые бестии» повторялся неоднократно. Кто-то явно старался вновь привязать к нам Божовым это прозвище, и если не очернить репутацию, то как минимум сделать ее максимально мрачной, постоянно указывая на излишнюю жестокость. Причем я был абсолютно уверен, что если бы Шаров просто нашинковал меня своими стальными лентами в кровавый фарш, вышло бы всего несколько заметок о его героической блестящей победе и, может, мой некролог. Ведь, конечно, там нельзя было бы говорить об излишней жестокости и садизме кланового ублюдка. Почему именно кланового? Да, потому что в то время, как про меня это четко указывалось, нигде не говорилось, что Шаров также не с улицы пришел и не сам всему научился. Читая газетные вырезки, складывалось впечатление, что я чуть ли не из зависти к таланту лишил наш полис перспективного чародея и вообще гения самоучки. Журналисты так ловко обходили момент, связанный с родословной моего противника, что трудно было придраться. Кто знает, поймет и так, кто такие Шаровы. А остальные должны были решить для себя, что парень сам по себе. Бесклановый и даже не гильдейский, причем последний обычно указывалось особо. Как раз в этот самый момент, гудя клаксоном, к нам быстро замедляясь подкатил грузовой армейский дымовик, чадя черной сажей и высекая искры из своих бронированных труб. И все разговоры прекратились. В общем-то это был более-менее стандартный грузовик МУМ-10, Ухаревской мануфактуры, отличавшийся разве что необычными, чересчур широкими колесами, пассажирским вагончиком, установленным вместо кузова, да бронепластинами со смотровыми щелями вместо лобового стекла, над кургузом, закругленным капотом, в котором находился фыркающий двигатель внешнего сгорания. Массовая грузовая машинка, именуемая в народе не иначе как «Мул», полностью соответствовала этому названию. Некрасивая, вонючая и не шибко быстрая, она обладала повышенной надежностью, грузоподъемностью и была неприхотлива в обслуживании. Фактически любой разбирающийся в механистике дядя Вася мог за копейки приобрести сменные подержанные детали и тут же на коленке починить свою любимую малышку. «Давай, ребята!» – закричал выпрыгнувший из кабины армеец, перевязанный окровавленной головой и полевым штуцером в руке. «Поспешите! Там вообще жопа какая-то творится!» Кто-то побледнел, кто-то нахмурился, но все мы дружно побежали в вагончик, грохоча по дрожащему пандусу опорели подошвами своих ботфорд. Рассаживались также в разнобой. Кто успел, какое место занять. Так в результате я оказался рядом с незнакомой рыжеволосой чаровницей слева и той самой девушкой из Сахаровских, признавшей во мне зеленоглазую бестию справа. Чуть дальше, рядом с морозовцами, сидела Маша а Нина, Даша и Юсупова оказались в компании старшекурсников из разных академий. «А где клоны?» – спросил я, оказавшегося напротив и чуть наискосок Борислава, окруженного парнями-морозовцами. «На крыше!» – ответил он, даже не делая вида, что желает вздремнуть или что-то вроде того. «За обстановкой будут следить, а то мало ли что». «Хорошо!» – кивнул я. «Что за клоны?» Тихо, чуть подрагивающим голосом, спросила моя соседка по правую руку. «Серые барышни неприличного вида, которые неподалеку от вас стояли», — объяснил я. «Это проявление дымного эго моего товарища». «Оу», — она слегка покраснела. «А я все думала, кто это такие? А можно, ну, вопрос?» «Давай», — сказал я, уже чувствуя, к чему она клонит ты действительно ненавидишь чародеев из простеццов таких как я выпалила она и замолчала слегка задрожав что мы тебе сделали с чего ты это взяла поинтересовался я ну тот парень шаров которого ты на дуэль вызвал это шаров антона оскорбил и тут же на дуэль до смерти вызвал лениво встрял в разговор Николич. я там был и все видел и он шаров клановый — добавила сидевшая слева от меня рыжая чаровница. — Ты, Верочка, слишком уж веришь всему, что в газетах написано. — Ага, — добавил парень в морозовской форме. — Шаровый или Шарий, древний варшавский клан, бежавший вначале в Киев, а оттуда в Москву. Не тебе равнять их с собой, черноногая. П-простите, — тут же сжалась моя соседка. — Ты прямо сейчас в морду получить хочешь или попозже? — — спросил я, хрустнув кулаком. — Ну-ка, извинился перед девушкой. — божов нет, ты реально бешеный. — тонким голосом воскликнула одна из морозовских девиц. — Ты хоть понимаешь, что... — Это ты, похоже, не понимаешь, на кого рот разеваешь. — насупилась Нинка, хмуро уставившись на другую чародейку. «Так, — Так, успокоились все. рявкнул один из морозовских старшекурсников, обведя всех нас яростным взглядом в глазах его вспыхивали пульсировали и гасли пятиконечные звездочки божов это не место и не время а ты потоков немедленно извинись перед девушкой чтобы я больше подобного не слышал извини черноногая, что сказал правду надменно выдал оскорбивший мою соседку парень с улыбкой глядя на меня и словно говоря ну и что ты мне теперь сделаешь потоков Опасно ласково произнесла еще одна морозовская пятикурсница. «Я что-то не поняла. Ты на судилище по приезде в кампус нарываешься или что? Если выживешь, конечно, то я тебе его устрою». А, «Прошу прощения, барышня». Улыбка тут же стекла с лица побледневшего Потокова. Э, «Был в корне неправ, оскорбляя вас грязными словами». «Ничего», — выдавила девица как-то поникла в то время, как я продолжал сверлить взглядом разговорчивого парня. «Так-то лучше», — хмыкнул старший Морозовец и прошептал что-то в ухо Юсупова, отчего девушка, чуть покраснев, улыбнулась и тихо ответила. «Может быть, я подумаю, если все пройдет хорошо». А затем посмотрела на меня. «Антон, глазки потуши», — попросила Анжелина и подмигнула. «А то народ заранее деморализуешь». Ага кивнула одна из сахаровских девушек. «Не знаю, почему, но такой взгляд пробирает до костей». «Они еще и смазываются, шлейф оставляет. заметила черноволосая студентка Сеченовки, устроившаяся возле Дарьи. «Это когда он злится», фыркнула Светлова. «А так просто, бесполезные фонарики». В этот момент мол резко ускорился, а затем вдруг повернул. По стенам вагончика застучало, словно по ним барабанили молотком, потом вдруг появилась дырка и что-то взвизгнуло, а затем рыжеволосая соседка болезненно вскрикнула и повалилась прямо мне на руки. Прошла пару секунд, прежде чем я понял, что на меня хлещет кровище, а когда к нам, осознав произошедшее, метнулась, вскочившая сердце Зарова, я уже держал в руках даже не бессознательное тело, а труп пару раз вздрогнувший в агонии и окончательно расслабившийся испортив воздух в салоне и тем не менее машка даже что то попыталась сделать вот только безрезультатно и быстро сдалась среккошетившая пуля попала прямиком в сердце не ожидавший подобной подлянки чаровницы и если бы немного правее или левее так нет же случайность на поражение было точным а смерть мгновенно Так что я какое-то время баюкал у себя на руках мёртвое тело, прежде чем по приказу Анжелины уложить девушку нам под ноги в проход между рядов кресел. Дымовик же, набирая скорость, нёсся куда-то по улицам полиса. Болтанка всё усиливалась, а я, глядя на кровь, покрывшую руки, терпел. Хотя, честно говоря, очень хотелось прямо здесь выпрыгнуть из кузова и наказать напавших на нас дегенератов.